ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Совет начался ровно в десять. Кураторы, согласно протоколу, поднялись навстречу великому инквизитору. Клавдий быстро оглядел их лица. Бледные, после бессонной ночи, сосредоточенные, не очень-то добрые. Чёрные плащи с откинутыми капюшонами придавали сборищу вид официальный и мрачный. Оскар и Элеонора не смотрели друг на друга прямо, но и не выпускали из виду, между ними потрескивало ясно ощутимое напряжение. Соня из Одницы, получившая новое назначение, улыбалась с чуть заметным снисхождением и превосходством. Август из Альтицы, впервые оказавшийся в этом кабинете, держался невозмутимо. Впрочем, из-за шрама у него было всегда одно и то же выражение лица. Елизар из Корды нервно поглаживал свой протез. Виктор постукивал пальцами по столу, как рассеянный пианист. Он был единственный, с кем Клавдий не говорил перед началом заседания, и теперь понятия не имел, чего ждать. Мартин стоял, выпрямив спину, царственно держа голову, с выражением лёгкой скуки на спокойном лице. «В его возрасте я таким не был», — подумал Клавдий. Заболело сердце. Он прекрасно понимал, что слов, сказанных сегодня, Мартин не забудет никогда. Но и Клавдий ничего не забудет. Впрочем, нет времени сокрушаться. Всё только начинается, а ставки чудовищные. «Прошу всех садиться, господа», — сказал Клавдий с интонациями доброго дядюшки, и сам опустился в кресло. Оскар остался стоять. «Да погибнет скверно! Господа, я прибыл с сообщением об измене!» Он был великолепен сейчас. Аристократ со сверкающими глазами. Настоящий великий инквизитор. Человек абсолютной чести и безусловного самоотречения. «Такому к лицу высокое кресло», — грустно подумал Клавдий. «В исключительных случаях, вот как сегодня», — продолжал Оскар. Куратор не может молчать и не должен молчать. Я заявляю, что Мартин из ридны лишился права сидеть за этим столом, быть и называться инквизитором, поскольку вступил в сговор с действующей ведьмой. Копию своего рапорта Оскар заблаговременно разослал всем членам совета. клавди понимал, что через секретарей и технических сотрудников информация расползется дальше и её не остановить. «Но прежде, чем мы двинемся дальше», — Оскар оглядел сидящих за столом. «Я хочу напомнить, что ни Соня из Одницы, ни Август из Альтицы, хоть и получили назначение, до сих пор не утверждены в новых должностях и не имеют права голоса. Это правило, это закон, который не может быть изменён волей...» «Великого инквизитора!» Соня быстро посмотрела на Клавдия. Вопросительно, с замешательством. Она не была готова к такому повороту событий, ведь если Клавдий назначил её водницу, он должен был позаботиться и о том, чтобы провести кандидатуру через совет. Соня лихорадочно соображала. Она оказала Клавдию ценную услугу, в самом деле ценную, и рассчитывала на благодарность. «Я ставлю вопрос на голосование», — с новой силой продолжал Оскар. «Кто за то, чтобы лишить Мартина-старжа кураторской должности?» Он сам же первый поднял руку. Требовательно оглядел лица сидящих за столом. Оскар зачищал пространство. «Устранив Мартина, он получит большинство, даже если Элеонора его предаст». Однорукий Елизар из Корды поднял свой протез. Виктор оценил его жест и хищно ухмыльнулся. Великий инквизитор терял власть над Советом, а Виктор всегда примыкал к сильному. Теперь он поднял руку вслед за Оскаром и Елизаром. Элеонора покосилась на Клавдии. Тот выждал паузу. И поднял сразу обе руки, будто сдаваясь. «Вы неудержимы в своём напоре, куратор. Ну кто же сможет противостоять?» В глазах Сони и зодницы мелькнула паника. Август помрачнел, и даже шрам через лицо не мог скрыть его напряжение. Элеонора перевела взгляд на Оскара. Посмотрела впервые прямо, глаза в глаза. Дёрнула щекой. Подняла тонкую, как ветка, белую руку. будто признавая, что её договорённости с Клавдием потеряли силу, как потерял сейчас власть некогда всемогущий великий инквизитор. Мартин встал с кривой усмешкой, стянул с плеч мантию и уронил на спинку кресла Тень боли мелькнула на его лице. Только тень. И, видимая, только Клавдию. Мартин пошёл к двери, не оглядываясь. «Стоп!» вкратчиво сказал Клавдий. «Прошу минуту внимания». Люди за столом насторожились. Мартин остановился, не оборачиваясь. «Вернее, прошу не я». Клавдий чувствовал, как раздуваются ноздри. «Внимание просит его сиятельство герцог». Он демонстративно посмотрел на часы. Кивнул референту, тот поднял пульт. Включилась панель под потолком. с логотипом главного новостного канала. Заставка держалась мучительных пять секунд. Потом в кадре обнаружился герцог. Правитель сидел за резным дубовым столом на фоне панорамы Вижны. По его лицу Клавдий понял, что обращение записали не с первого раза и даже не с пятого. «Друзья мои, подданные и сограждане!» начал герцог, и Клавдий услышал общий вздох над столом. С таким видом герцог мог объявить что угодно, хоть ядерную войну. «Последние события в Вижне, — глухо говорил герцог, — в столице и провинциях подталкивают меня к непростому решению. Инквизиция, как независимая от государства организация, не отвечает вызовам времени. Это архаичная, закоснелая структура. не способная решить возложенные на нее задачи. Кому служит современная инквизиция? Если она служит обществу, почему не под контролем государства, верховной власти? Или, может быть, инквизиция служит сама себе? Мартин, стоявший в дверях, наконец-то повернул голову. Но посмотрел не на экран, а на Клавдия. Это был взгляд детского искреннего удивления. Клавдий ухмыльнулся в ответ. На государственной телестудии у него было по меньшей мере три шпионки. Две из них — ведьмы на высоких позициях, отлично понимавшие, кому обязаны профессиональным статусом. Когда герцог явился записывать свое обращение, Клавдию донесли об этом трижды. Он без скуки выслушал бы новость и десять, и пятнадцать раз. Такой... Изматывающей была партия, которую клавди разыграл этой ночью. Столько раз успевал отчаяться и поверить, что продул в сухую. И ведь он еще не выиграл. Просто заставил герцога в истерике смести фигуры с доски. Теперь вместо шахмат начнется рукопашный бой без правил. Правитель говорил всего-то три минуты и за это время успел охрипнуть. Речь он, скорее всего, писал себе сам. И даже редактуры не потерпел. Беспомощные канцелярские обороты перемежались в его обращении с откровенно обиженными выпадами. Кураторы за столом внимали герцогу в ошеломленном молчании. Наконец, на экране возникла заставка с государственным гербом. После короткой паузы все лица обратились к Клавдию. Он оценил выражение глаз Оскара. Вот что бывает с предателями. Их даже не ставят в известность, когда идут ва-банк. А герцог пошёл в банк Он уверен сейчас, что совершил сильный поступок. Он видит своё имя на страницах учебника истории, на зло Клавдию. Посмотрим, кто из нас неудачник. Интересно, сколько раз за ночь герцог повторил про себя эту фразу? А ещё интереснее — Понимает ли Оскар, что стал орудием Клавдия против воли, подталкивая герцога к скандальному решению? Понимает, судя по выражению лица. «Итак, господа», — сказал Клавдий сокрушенно, «теперь вы видите, какие вызовы перед нами стоят». В комнате царила мертвая тишина. Его сиятельство публично замахнулся на независимость инквизиции. продолжал Клавдий всё более драматическим тоном. «Все мы знаем, что это достаточная причина для введения всеобщего чрезвычайного положения». Он снова посмотрел на референта. Тот подскочил и положил на стол готовый, отпечатанный на бланке приказ. Клавдий с нарочитой небрежностью расписался внизу листа. Оскар побледнел до сневы. Соня, наоборот, раскраснелась. Елизар из Корды тяжело дышал. Он голосовал в сговоре с Клавдием, отрабатывая второй шанс, и поднял руку за отставку Мартина по предварительной договоренности. А вот Элеонора поняла, что промахнулась с голосованием. У нее было такое лицо, будто здание вокруг загорелось, а бежать некуда. Клавдий отдал подписанный приказ референту, и тот торопливо вышел. Заместители Великого инквизитора с 4 утра ждали момента, чтобы запустить механизмы чрезвычайного положения. Жаль только не инициированных ведьм. Совсем недавно казалось, что тёмные времена позади. Казалось, тёмные времена позади, сказал Клавдий вслух, пользуясь тем, что никто не решался нарушить молчание. Но вот, оказывается, всё только начинается. «Чрезвычайное положение, введённое Вижной одновременно во всех провинциях, даёт мне право утверждать кураторов без согласования с Советом. Вот документ, утверждающий госпожу Соню куратором отницы Вот приказ о назначении Августа куратором округа Альтица. А вот это...» Он выложил ещё один документ на край стола, и посмотрел на сына, так и стоящего у двери, в элегантном светлом костюме и безупречно повязанном галстуке с осьминогами. «Это приказ о восстановлении Мартина из Ридны в его должности», сказал Клавдий в полной тишине. «Займите ваше место, куратор». Секунду ему казалось, что Мартин сейчас выйдет, хлопнув дверью, но тот сжал зубы и вернулся. Клавдий отлично понимал, «Зачем?» «Какой прекрасный галстук!» — со смешком сказала Соня из одницы, глядя на Мартина и отлично сознавая неуместность своих слов. Соня пребывала в жесточайшем стрессе. Ещё минуту назад она была уверена, что всё кончено. В новой должности её не утвердят и отправят вслед за Клавдием в позорную отставку. А Оскар уже чуял кресло великого инквизитора у себя под ягодицами, А Элеонора радовалась, что вовремя сделала выбор, а Виктор, что удачно примкнул к сильному. Мартин снова надел мантию, но садиться не спешил. С вызовом посмотрел на Оскара. Куратор Рянки проигнорировал этот взгляд, как если бы великий инквизитор только что свалился с неба прямо в высокое кресло. «Вижу, вам есть что сказать, куратор». Клавдий слегка кивнул Мартину. «Ну так скажите, прежде чем мы перейдём к другим неотложным вопросам». У всех за столом появилось дурное чувство, разыгранное по репликам пьесы, и у Мартина в первую очередь. Никогда прежде Клавдий не преподносил им таких мастер-классов. С герцогом в роли марионетки с заготовленными приказами в качестве либретто. Сидящие за столом на секунду уверились, что и слова Мартина написаны заранее и вызубрены наизусть как стишок. В исключительных случаях, вот как сегодня, Мартин заговорил слово в слово, повторяя вступление «Оскара» с хорошо спрятанным сарказмом. «Куратор не может молчать и не должен молчать. Я рад, что видел ваше голосование». и уверяю, что запомню сегодняшний день». Клавдий не отказал себе в удовольствии внимательно оглядеть лица кураторов. Элеонора с горечью покачала головой. Оскар оскалил красивые белые зубы. Елизар смиренно вздохнул. Виктор смотрел на уже отключенный телеэкран, будто надеясь, что герцог вернется и объявит, что его обращение — шутка. «Но раз уж я восстановлен в должности, господа», — продолжал Мартин, «я требую еще одного голосования. Кто за то, чтобы немедленно вернуть мораторий и остановить все виды казни для всех категорий действующих ведьм?» «Эгле Север убила человека в селении Тышка!» В тишине отчетливо лязгнул Оскар. «Вы хотите избавить ее от казни?» У Мартина опасно сузились глаза. Клавдий подумал, что в кулачном поединке, пожалуй, у Оскара не будет шансов. Мартин моложе, спортивнее и несравненно. Чудовищно злее. Не хотелось бы превращать совет в потасовку. Но неужели Мартин думал, что происшествие в Тышке удастся скрыть хоть на пару часов? «Я за мораторий», — глухо сказал Мартин и поднял руку. Никто не двинулся. Все уставились на Клавдии. Он прочитал по их взглядам. Соня заранее знала о самостреле от своих информаторов в Ридне. Елизар и Август не знали, насторожились. Элеонора искала способы, чтобы вернуть контроль над ситуацией. Виктор пытался понять, кто за этим столом сильнее рискует. Оскар собирался силами для новой атаки. Мартин стоял, играя желваками, но руку не опускал. Клавдий откинулся на спинку кресла. Несколько секунд прошли в тишине. «Неоднозначный выбор», — медленно сказал Клавдий. «С одной стороны, мы вводим чрезвычайное положение, с другой — мораторий на смертную казнь, но это точный и правильный сигнал обществу. Это решение доброй воли. Да». казни несвоевременны. Он поднял руку. Елизар, Август, Соня и Элеонора одновременно повторили его жест. Через секунду руку поднял Виктор. Такого единодушия в этой комнате не было уже очень давно. Здесь что же? Согласованное голосование? спросил Оскар, демонстративно обращаясь к Элеоноре. Договорное? Оскар «Оскар!» — горестно пробормотал Клавдий. «А что же вы такое сказали герцогу, что тот решил подмять инквизицию? Он хотя бы посвятил вас в свои планы или просто использовал как одноразовый пакет?» Оскар сделался багровым. «Это вас, господа кураторы, сейчас используют как ветошь!» «За что вы только что проголосовали? За то, чтобы сохранить жизнь ведьме-убийце, которую перед этим привела к инициации другая ведьма. Привилегированная! Ей, оказывается, можно все в этой стране. И вы знаете ее имя!» Мартин, опустившийся было на свое место, резко поднялся опять. Клавдий поймал его взгляд и молча потребовал успокоиться. Мартин... Играя желваками, уселся снова. «Отлично», — сказал Клавдий. «Теперь можно двигаться дальше». Он кивнул референту. Тот шагнул к столу и быстро, как дежурный в школе, разложил перед сидящими у стола копии одного и того же документа, распечатанного на бланке инквизиторской канцелярии, подписанного от руки. Клавдий кивнул в ответ на вопросительные взгляды. «Читайте, мол». С первых же прочитанных строк они растеряли бесстрастие. Выдержка Мартина окончательно ему изменила. Он посмотрел на Клавдия с откровенным ужасом. Оскар придержал на лице очки со сломанной душкой. «Это что? Явка с повинной?» «Это свидетельство того, что госпожа Старш, действуя с моего ведома и одобрения, исследовала некоторые...» «Теоретические вопросы», — сказал Клавдий. Они перечитывали текст, будто не веря глазам. Ивга написала этой ночью блестящий инквизиторский отчет. Таким густым канцеляритом, который сделал бы честь даже Мартину. А ведь тот порой сознательно доводил свои рапорты до стилистического абсурда. «Инквизиторский отчет, исполненный ведьмой». Да, этот документ когда-нибудь... займёт место в музее. «Рапорт составлен по моему указанию», небрежно продолжал Клавдий, убедившись, что они всё прочитали. «На любые вопросы господа-кураторы незамедлительно получат ответ». Он посмотрел на референта. Тот вышел и сразу вернулся. С ним вошла Ивга, совершенно спокойная с виду, но очень бледная. Она вошла и осталась стоять, потому что кресло для посетителей в этой комнате предусмотрено не было. Клавдий поднялся. Одновременно подскочил Мартин, белый как бумага. И еще через секунду встали все, кто повинуясь этикету, кто не решаясь на открытый бунт. Последним оторвал седалище от кресла Оскар. Если Ивгу и поразило зрелище стоящих перед ней «Восьми инквизиторов в черном», что она не подала виду. «Что бы вы хотели знать о чистой инициации, господа?» — спросила Ивга с чуть заметной улыбкой. «Вполне доброжелательно и вместе с тем нейтрально». Кураторы переглянулись. Элеонора вопросительно посмотрела на Оскара. Мартин буравил взглядом отца. «Если он даст мне в челюсть, я свалюсь в нокдаун», — подумал Клавдий. «А она существует?» — быстро спросила Элеонора. «Чистая, лишённая скверны, такая инициация возможна?» «Неизвестно», — спокойно ответила Ивга. «Я пришла к выводу, что подтвердить или опровергнуть существование так называемой «чистой инициации» невозможно без экспериментальных данных, которые ни я, ни кто-либо другой не может получить, потому что эксперименты с инициацией незаконны и безнравственны». «А откуда тогда взялась Эгле-Север?» — отрывисто спросил Оскар. «Видите ли, Ивга улыбнулась с благожелательным академическим высокомерием. Если бы несколько женщин прошли инициацию в сходных условиях и все показали сходный результат, я бы ответила вам. Но я не могу ответить, потому что не было эксперимента». Эгле-Север — единичный феномен, Возможно, результат неких редкостных мутаций. Если легендарную мать-ведьму, например, принято называть деструктивной мутантной ведьмой, то Эгле по аналогии можно считать конструктивной, созидающей мутантной ведьмой. Впрочем, кому я это рассказываю? Она улыбнулась шире, встретившись глазами с Клавдием. Он молча восхитился и испугался за неё. «Матери ведьмы не существуют», — тихо сказал Елизар. «Это миф». «Вам виднее», — Евга кивнула. «Но мутантные ведьмы разного рода описаны в литературе, в исторической, я имею в виду. До сих пор среди них не было ни одной целительницы. Будем считать, что Игле-Север вытащила счастливый билет». Кураторы опять переглянулись. Клавдий мысленно считал секунды. Находиться в одной комнате с этими людьми Ивге было физически трудно, несмотря на её великолепную естественную защиту. Мартин стоял, покрываясь красными пятнами, с каждой секундой становясь всё более непредсказуемым. «Ещё вопросы?» Клавдий постарался не выказать нетерпение. «Значит, вы не проводили экспериментов с инициацией?» спросил Виктор. Нет, тут же отозвалась Ивга. «Кто инициировал Эгле-Север?» Быстро спросил Оскар. Никто. Ивга ответила после небольшой паузы. Она прошла обряд без участия другой ведьмы. Это редкий, но возможный вид инициации. «Откуда она узнала о таком обряде?» не умолкал Оскар. «Этот вопрос будет адресован Эгле-Север», сухо вмешался Клавдий. Мартин посмотрел на него бешеным, жутким взглядом. «Терпение, сынок!» — мысленно взмолился Клавдий. Элеонора неслышно хмыкнула. Она была уверена, что Эгле мертва и что Клавдий это знает. Ивга по-прежнему чуть улыбалась. У неё выступил пот на бледном лбу. «Спасибо», — сказал Клавдий, и голос его прозвучал вполне бесстрастно. «На этом всё». Ивга слегка кивнула и вышла, сопровождаемая референтом, с прямой спиной, еле заметно покачиваясь. клавди неторопливо уселся, и кураторы, чуть замешкавшись, последовали его примеру. Остался стоять только Мартин. Он, кажется, собирался навсегда выйти из этого кабинета и задержался только за тем, чтобы сказать памятную речь на прощание. Теперь по поводу «Эгле-Север». Клавдий поймал его взгляд. «Что вы нам хотите сообщить об этой ведьме, куратор?» Мартин молчал, раздувая ноздри. И снова все в комнате на секунду поверили, что речь Мартина готова наперёд и отрепетирована перед зеркалом. Но Мартин молчал, глядя в пространство, и пауза затягивалась. Элеонора смотрела на него почти с сочувствием. Клавдий мельком подумал, что альянс Мартина и Элеоноры в Совете Кураторов был бы, пожалуй, живучим и продуктивным, если бы они решились всё-таки скинуть Клавдия-старже. «Очень хотелось бы допросить Эгле-север», — в тишине проговорил Виктор. «Вот прямо руки чешутся. Нам придётся отвлечься на несколько минут». Клавдий демонстративно посмотрел на часы. За изучением научных проблем мы почти забыли, что герцог объявил нам войну. А тем не менее на обращение его сиятельства должен ведь быть адекватный ответ, правда? Референт, не дожидаясь приглашения, поднял пульт. Вместо студии на экране появился кабинет великого инквизитора. Вместо городского пейзажа — темная дубовая панель на стене. Вместо герцога на зрителей смотрел теперь Клавдий в чёрной мантии с капюшоном на плечах. Запись была сделана за несколько минут до начала совета. Выражая глубочайшее почтение его сиятельству герцогу, Клавдий на экране говорил светским тоном, с мягкой, едва ощутимой иронией. Я хотел бы ответить на заданный им вопрос. Кому служит инквизиция? От ответа зависит наше общее будущее. Так вот, господа, инквизиция никому не служит. Мы служим идее. Инквизиция борется с ведьмами? Нет. С инфернальным злом, которое превращает людей в чудовищ. Ежедневно мы противостоим тому, чего большинство сограждан, к счастью, не может представить. Государство хочет нас контролировать? Прекрасно. Я мог бы сказать, пусть действующие ведьмы завтра выйдут на улицы. Пусть полицейские их ловят, а чиновники штрафуют. Я так не скажу, потому что помню свой долг. Я мог бы сказать, что инквизиторских патрулей на улицах завтра не будет, и ведьмы придут в школу к вашим детям. Но я так не скажу. Пока. Глядя сейчас на монитор, Клавдий с удовлетворением отметил, что с возрастом его ухмылка не растеряла зловещего обаяния, а сделалась, возможно, еще более гадкой. «Я искренне надеюсь», — продолжал он же с экрана, что его сиятельство пересмотрит решение, к которому его подтолкнули негодные советчики. и что это случится раньше, чем инквизиция бросит всех на произвол судьбы. Вы готовы предстать перед ведьмами? Без посредников. Если нет, готовьтесь, господа. Инквизиции под государственной властью никогда не было, нет и быть не может. Больше мне нечего добавить. Сожалею. На экране появилась заставка — Парадный фасад Дворца Инквизиции. Монументальный и зловещий. Кураторы смотрели на Клавдия. Соня в восторге, Август в замешательстве, Елизар напряжённо, Виктор почему-то с завистью. Элеонора с красными пятнами на щеках готова была потерять самообладание. Оскар играл желваками. И только Мартин, по-прежнему стоя у стола, смотрел вниз. на инквизиторский отчет Ивги. «Но это угроза?» — тихо сказал Елизар. «Неизвестно, как отреагирует герцог. К тому же может начаться паника, а ведьмы могут воспринять ваши слова как приглашение». «Когда это ведьмам требовалось приглашение?» — удивился Клавдий. «Кстати, это не просто угроза. Это война. Герцог испугается и пойдет на попятный». а мы дадим ему возможность сохранить лицо. Ну и негодные советчики, разумеется, будут наказаны. Лишены должностей, с позором изгнаны. Госпожа Элеонора, а что же вы не держите слово? Мы ведь с вами о чём-то договаривались, а вы проголосовали в сговоре с Оскаром. Как это понимать? Оскар и Элеонора обменялись взглядами, полными желчи. «Вы были великолепны, патрон», — процедил Виктор. «Признавайтесь, что теперь вы предъявите на Мегле Север собственной персоной». Мартина передёрнула. «Это входило в мои планы», — признался Клавдий. «Допрос госпожи Север, безусловно, состоится, но...» «Палач», — сказал Мартин. У них отнялись языки. Всем одновременно показалось, что случилось... «Акустическая галлюцинация». Мартин выпрямился, откинул волосы со лба, и выглядел он страшно, как ходячая бомба за секунду до взрыва. «Никто здесь не будет допрашивать Эгле Север», сказал Мартин, обращаясь персонально к Клавдию. Его голос звучал как шипение. «И она не войдёт в эту комнату. Эгле вы не получите». Референт, сидящий у окна, съёжился и втянул голову в плечи, желая сделать вид, что его здесь нет. Кураторы молчали. У Клавдия заболело сердце. Так сильно, как давно уже не болело. «Как бы мой обман не оказался правдой», — подумал он отстранённо. «Как бы великий инквизитор не околел сегодня на радости жадным кураторам». «Она даёт нам надежду!» — странным, звенящим голосом продолжал Мартин. «Всем!» «Ведьма, сохранившая в себе человека. Возможно, первая, а может быть, единственная, уникальное Окно возможностей. Новая сущность. Вы хотите ее допрашивать?» «Она убийца!» — холодно заметил Оскар. «Ваша бывшая любовница?» «Моя жена». Мартин заговорил тише, но от звука его голоса Оскар осекся. В комнате сделалось холодно. Это ощущали даже инквизиторы. Элеонора зябко повела плечами. «Казалось, стол покрывается льдом. Моя жена, — повторил Мартин после паузы, — спасла мне жизнь. Спасать и исцелять её природа. Убийца из новой инквизиции стрелял в неё. Ведьмин самострел — это даже не самооборона. Это рефлекторный ответ инициированной ведьмы, налетящую в затылок пулю. Инициация преступления, пробормотала Элеонора. Да, Мартин кивнул. Если бы Эглен не стала после обряда тем, кем стала, я убил бы её сам. Кто-то сомневается? Клавди с удивлением увидел, как кураторы отводят глаза. Если бы Клавди не знал этих людей как следует, решил бы, что они смущены и престыжены. Мартин положил на столешницу две сплющенные пули. «Кто из вас читал полный отчёт по оселению Тышка?» «Засекреченный». Пауза. Они не торопились сдавать своих информаторов, но и не отводили глаз от двух кусков металла на столе. Смотрели, как загипнотизированные. Потом Соня прокашлялась. «Я полагала, это бредни напуганных деревенских обывателей». «Нет». сказал Мартин. «Я жив, потому что Эгле способна на чудо, не на преступление как любая ведьма, а на чудо!» Он снова посмотрел на Клавдия в зрачки. «Поэтому моя жена в эту комнату не войдёт». У Мартина звенело в ушах. С того момента, как его мать переступила порог, этот звон становился то громче, то тише. Грандиозный план, придуманный и реализованный его отцом этой ночью, вовлекал десятки и сотни людей, начиная от герцога, но только теперь Мартин до конца. До последнего нюанса понял, почему великий инквизитор так хотел заполучить себе Эгле. Она была картой в его колоде, козырем, призванным завершить игру. Эгле, конечно, свидетельствовала бы в пользу Ивги. А потом... Нет, её не стали бы казнить. Отец и это просчитал. Он всё просчитал до последнего. Эгле оказалась бы в комфортабельной тюрьме. Возможно, с правом свиданий. Возможно, ей принесли бы в камеру компьютер для работы, бумагу, ткань, карандаши. Пока кураторы допрашивали его мать, Звон в ушах Мартина был почти невыносимым. Потом Ивга вышла. Мартин видел, что ей плохо, но не бросился следом. Отец сказал, что вы нам хотите сообщить об этой ведьме, имея в виду Эгле. И Мартин впервые увидел его игру целиком, от начала до конца, и поразился его цинизму И впервые в жизни увидел отца, каким тот был на самом деле. Мартин хотел швырнуть ему в лицо свой инквизиторский жетон, но заранее знал, что останется и не заикнется об отставке. Ради игли? Нет. Пока у него есть хоть какая-то власть, он будет за эту власть держаться. Как его отец держится за высокое кресло все эти годы. Мартин сказал отцу то, что сказал, и знал, что это конец. что мама будет в ужасе, что она, конечно, заранее простила отцу сегодняшний день, и рапорт, который её заставили написать, и допрос в присутствии восьми инквизиторов. Но Мартин не простит ничего. Кураторы, на которых его слова произвели впечатление, демонстративно проигнорировали конфликт отца и сына. Теперь они говорили о событии в селении Тышка. Оскар краснел и бледнел, то и дело косясь на Элеонору, а она делала вид, что не замечает его взглядов. Множество свидетелей, повторяла Соня. Целый посёлок свидетелей, и одного выстрела, и второго. Разумеется, все приукрашивают и лгут. Новая инквизиция, бормотал Елизар. Я уж надеялся, что мы больше об этом не услышим. Виктор Непривычно растерянный вертел в пальцах расплющенную пулю. «Я не поверю, пока не увижу эту ведьму сам. Одной рукой она поднимает мёртвого, другой убивает стрелка. Дайте», — хрипло сказал Мартин и отобрал у него кусочек свинца. Он теперь жалел, что был с ними так откровенен. Отец глядел мимо Мартина, чуть прищурившись, приподняв уголки губ, разваляясь в своем кресле. В прекрасном кресле с высокой спинкой и резными подлокотниками. Подковерная борьба всегда развлекала его, а смертельное противостояние бодрило. Только он был игроком за этим столом. Остальные в его представлении — фигуры. Мартин заставил себя сесть на место. Добровольно он отсюда не уйдет. Референт Ожил, прижимая к уху телефонную трубку. Осмелился привлечь внимание. «Патрон, есть первые сводки. Пикеты у герцогского дворца. Горячие новости, можно сказать. В какой-то степени паника». «Отлично», — медленно сказал великий инквизитор. «Пусть герцог объясняется с подданными. Господа, теперь, когда все сказали, что хотели, Я предлагаю Оскару из Рянки сообщить нам свое решение. А то ведь у меня и для него приказ заготовлен. «Какое решение?» — взвился Оскар. «О вашей отставке, разумеется. Лучше будет, если вы уйдете добровольно. Тогда коррупционный скандал в Рянке не ляжет пятном на честь Инквизиции». Оскар разинул рот, как рыба на песке. В этот момент у него в нагрудном кармане под мантией беззвучно завибрировал телефон. Это было вопиющим нарушением протокола, но Оскар решил, по-видимому, что хуже уже не будет, расстегнул застёжку у горла и вытащил трубку. «Мы вам не мешаем?» — кротко спросил великий инквизитор. Оскар молчал. Его зрачки расширялись по мере того, как неизвестная прочим новость... вливалась ему в ухо. Потом Оскар посмотрел на Мартина. Это был хищный, торжествующий взгляд. Мартин понял, что случилось за секунду до того, как Оскар, пошатнувшись, поднялся. «Господа, Эгле Север, инициированная ведьма, два часа назад совершила нападение на инквизиторский патруль».